Горбоносый король Когда в Киев приезжало какое-нибудь сановное лицо, ему непременно показывали нашу гимназию. Она была одной из старейших в России. Начальство гордилось не только историей этой гимназии, но и ее зданием, величественным и неуютным. Единственным украшением этого здания был беломраморный зал в два света. В этом зале всегда было холодно, даже летом. Мы любили сановные посещения, потому что каждая высокая особа просила директора освободить в память своего посещения гимназистов от занятий на один или два дня. Директор благодарил за честь и соглашался. Мы торопливо связывали ремешками книги и вываливались буйными толпами на улицу. Но не все посещения высоких особ сходили так гладко. Бывали и неприятности. Одна такая неприятность случилась с королем Сербии Петром Карагеоргием. Мы знали, что он вступил на престол после кровавого дворцового переворота. За неделю до его приезда Платон Федорович начал обучать нас сербскому гимну: "Боже правды ты, что спаси от напасти досад нас". Кроме того, нам было приказано, приветствуя короля, кричать не "Ура", а "Живио". Директор Терещенко маслабой. Должен был сказать королю несколько приветственных слов по-французски. «Приветствие» написал Мосье Говас. Он гордился этим. Впервые ему выпала на долю высокая честь писать приветствие его величеству королю. Директор выучил приветствие наизусть. В этом он сравнялся с нами. Но маслобой отличался слабой памятью. Он боялся забыть приветствие перед лицом Петра Карагеоргия. Директор нервничал. Он потребовал от нового нашего инспектора Варсонофия Николаевича, Бадянский был в то время назначен директором третьей гимназии, чтобы тот дал ему в помощь лучшего подсказчика-гимназиста. Мы не любили маслобоя и отказались назвать лучшего подсказчика, пусть маслобой справляется сам. Лучший подсказчик в гимназии, к тому же француз, Регаме учился в нашем классе. Вместе с нами он невозмутимо выслушивал просьбы инспектора и вежливо улыбался. Наконец мы сдались. Мы обещали дать подсказчика, но только в том случае, если будет исправлена несправедливая двойка по математике, безответному гимназисту Баримовичу. Иванов обещал переделать двойку на тройку. Соглашение было достигнуто. Ригамея получил листок с текстом приветствия и переписал его на шпаргалку. Приветствие начиналось словами «Сэр, permette Ану" и так далее. По-русски это звучало примерно так. «Сир, позвольте нам приветствовать вас в седых стенах нашей славной гимназии». Мы все выучили это приветствие наизусть. Когда директор проходил по коридору, мы хором, подражая его пескливому голосу, говорили из класса ему в спину «Сир, позвольте нам приветствовать вас в седых стенах нашей славной гимназии». Нас особенно веселили седые стены. Мы Маслобой делал вид, что ничего не слышит. В день приезда короля гимназия светилась праздничной чистотой. Широкую лестницу услали красными коврами. День был солнечный, но, несмотря на это, в актовом зале зажгли люстры. Мы пришли в парадных мундирах. Наш класс выстроили в две шеренги в вестибюле. Сбоку стоял субоч с маленькой шпагой, засунутый в карман с мундира Над карманом блестел только тонкий золотой фес. Отсубоча пахло духами. Его пенсне так сверкало, будто стеклышки его были сделаны из пластина-калмаза. У мраморной колонны стоял маслобой. По нашей гимназической терминологии маслобой выпустил пар. Он был бледен, ордена дребезжали на его тугом сюртуке. С улицы послышалось «Ура!» Это кричали войска, расставленные шпалерами. «Ура!» — Приближалась гимназии. Грянул оркестр, двери распахнулись. Маслобой беспомощно оглянулся на Регаме и двинулся рысцой навстречу королю. Низенький горбоносый король с седыми усами в голубой шинели серебряным набором быстро вошел, припрыгивая в вестибюль. За его спиной все голубело от шинелей и лоснилось от цилиндров. Швейцар Василий, бывший цирковой борец, должен был снять с короля шинель. Но Василий растерялся и вместо того, чтобы снимать шинель, начал натягивать ее на короля. Король сопротивлялся. Он даже покраснел. Наконец он вырвался из могучих лап Василия. Королю подскочил адъютант и, отстранив Василия рукой в белой лайковой перчатке, услужливо снял королевскую шинель. Глаза у Василия помутнели, как у пьяного. Василий стоял, вытянувшись, и отдувался. Он не мог сообразить, что случилось. «Сир!» — сказал масловой, склонившись перед королем и отчаянно замахал засунутой за спину левой рукой. Это значило, что он забыл речь. Регамет тотчас начал подавать. Он делал это виртуозно. Король недовольно смотрел на красную директорскую лысину. Он еще тяжело дышал после борьбы с Василием. Потом король услышал подсказку и усмехнулся. Директор кое-как окончил приветствие и показал королю на узкий проход между шеренгами гимназистов, приглашая его величество проследовать в актовый зал. Король двинулся. За ним, гремя саблями небрежно волоча их по чугунным полам вестибюля, хлынула свита. Аксельбанты замелькали в наших глазах. На шаг позади короля шел воинственный генерал Иванов, командующий Киевским военным округом. За свитой шли, сняв цилиндры и слащаво улыбаясь, сербские министры. Мы заранее обо всем договорились. Как только король вошел в проход между синими гимназическими мундирами, мы дружно и во весь голос грянули "Жулио!" Это было похоже на «Живио». Мы повторили этот крик несколько раз. Он гремел в седых стенах гимназии. Король, ничего не подозревая, медленно шел, позванивая шпорами, Кивал нам и улыбался. Субоч побледнел. Командующий Киевским военным округом генерал Иванов незаметно показывал нам за спиной кулак. В нем была зажата перчатка. Перчатка тряслась от негодования. Маслобой, приседая от испуга, семенил за королем. Король прошел, и мы услышали, как гимназический хор торжественными и постными голосами запел наверху. «Боже, правды ты, что спаси!» Субоч пристально осмотрел всех нас. Но мы стояли стройно и безмолвно. На наших лицах не отражалось ничего, кроме умиления перед этой торжественной минутой. Субоч пожал плечами и отвернулся, но история с королем еще не была окончена. Когда он шел обратно мы дружно, и оглушительно прокричали: Держи его! Это опять было похоже на живью, И король опять ничего не понял. Он милостиво улыбался, а министры все так же изящно несли перед собой цилиндры с атласной белой подкладкой. Но когда мимо нас проходил седобородый премьер-министр Пашич, считавшийся либералом, мы впервые прокричали понятно и правильно «Живио, Пашич!» Мы, конечно, перестарались. Матусевичу, обладавшему могучим басом, впоследствии Матусевич был певцом киевской оперы, поручили прокричать «держи его!» Прямо в ухо королю. Король пошатнулся, но быстро овладел собой и любезно кивнул Матусевичу. После этого случая с королем 12 гимназистов из нашего класса, в том числе и я, получили разнос от директора. После разноса нам запретили три дня посещать гимназию. Начальство явно старалось замять всю эту историю с королем, боясь огласки. До сих пор я не понимаю смысла нашего исключения. Это были три дня безмятежного отдыха, чтения, прогулок по Днепру и посещения театров. Скрыть случай с сербским королем, конечно, не удалось. Нам неистово завидовала вся наша гимназия, и не только наша, но и вторая, и третья, и реальное училище, куда никогда не возили никаких королей.